вечером была всеночная накануне покрова после службы я ходил по юту и нечаянно наткнулся на разговор мичмана болтина с сигнальщиком феодоровым тем самым который ошибся и вместо повестки к заре заиграл повестку к молитве этот феодоров отличался крайней простотой смотри в трубу на луну говорил ему болтин ходивший по юту И как скоро увидишь там трех-четырех человек, скажи мне. — Слушаюсь. Он стал смотреть и долго смотрел. — Что ж ты ничего не говоришь? — Да там всего только двое, ваше благородие. — Что же они делают? — Ничего-с. — Ну, смотри. — Что же это за люди? — спросил Болтин. Тот молчал. — Говори же. — Каин и Авель. — отвечал он. — Вот еще заметь эти две звезды и помни, как их зовут. Вот эту Венера, а ту Юпитер. — Слушаюсь. — Если что-нибудь с ними случится, донести. — Слушаюсь. И он серьезно стал смотреть в сторону. Через минуту я спросил его, в каких местах он побывал с тех пор, как мы вышли из Англии. Он молчал. — Говори же. «На надежде», — мы из доброй надежды. «А до этого?» «Забыл». «Вспомни!» Он молчал. «Где же?» «Молчал». «Ну, припомни название разных вин, так доберешься?» «Молчание». «Какие же есть вина?» «Пенные?» «Ну, а французские?» «Ренская?» А Мадера? точно есть и Мадера. Мы и сами там были, — добавил он. — А что же звезды? — вдруг спросил Болтин. Феодоров беспокойно оглянулся. — Хвать? — Одной нет. Она уже скрылась за горизонтом. — Где же? — Только одна осталась. — А где другая? — Не могу знать. — А как ее зовут? — Молчание. «Ну как, Мадера?» — подумав, отвечал Феодоров. «А другую?» «Питер!» — сказал он. «И это было нам развлечением за неимением других». «Октября первого. Праздник у нас и в природе праздник. Вспомните наши ясно-прохладные осенние дни». Когда где-нибудь в роще или длинной аллее сада гуляешь по устланным увядшими листьями дорожкам, когда в тени так свежо, а чуть выйдешь на солнышко, вдруг осветит и огреет оно, как летом, даже станет жарко. Но лишь распахнешься, от севера понесется такой пронзительный и приятный ветерок, что надо закрыться. А небо синее, все светлое, нарядно. Здесь тоже хоть и 32 градуса широты, а погода, как у нас. Только вечернее небо перед захождением и восхождением солнца великолепно и не похоже на наше. Вот и сегодня тоже. Бледно-зеленый, чудесный, фантастический колорит, в котором есть что-то грустное, Через минуту зеленый цвет перешел в фиолетовый, в вышине несутся клочки бурых и палевых облаков, и, наконец, весь горизонт облит пурпуром и золотом. Последние следы солнца. Очень похожи на тропики. Японцев, кажется, не было. Ах, виноват! Были, были. С рыбой и раками. Баниосы всё не едут. Они боятся показаться, думая, как бы им не досталось за то, что не разгоняют лодок. А может быть, они, видя нашу кротость, не брежничают и не едут. Но стоит только сказать, что мы сейчас сами пойдем на шлюпках в Нагасаки, тотчас явятся, нет сомнения. Если попугать их и потребовать губернатора, и тот приедет. Но тогда понадобилось бы изменить, уже навсегда принятый адмиралом, образ действия, то есть кротость и вежливость. Иногда, однако ж, не мешало бы пугнуть их порядком. Вот сегодня, например, часу в восьмом вечера была какая-то процессия. Одну большую лодку тащили на буксире 20 небольших с фонарями. Шествие сопровождалось неистовыми криками. Лодки шли с островов к городу. Наши Пассиет и Назимов, бывший у нас, поехали на двух шлюпках к корвету, в проход. В шлюпку опустили пустили поленом, а в Назимова хотели плеснуть водой, да не попали. Грубая выходка простого народа. Пассиет сейчас же поворотил и приблизился к лодке. Там было человек двадцать, все присмирели спрятавшись на дно лодки. Второго и третьего. Так и есть. Страх сильно может действовать. Вчера, 2 октября, послали записку к японцам с извещением, что если не явятся баниосы, то один из офицеров послан будет за ними в город. Поздно вечером приехал переводчик сказать, что баниосы завтра будут в 12 часов. Явились в одиннадцать часов трое — ойе с оброски, другой, прибывший из еду, и третий, новый. Они извинились, что не ехали долго, сваливая все на переводчика, который будто не так растолковал, и сказали, что этого вперед уже не случится. Вчера отвели насильно две их лодки дальше от фрегата, Сам я не видел этого, но, говорят, забавно было смотреть, как они замахали руками, когда наши катера подошли, приподняли их якорь и оттащили далеко. Баниосы — ни слова об этом. Им сказали о брошенном полене, со шлюпки и о других глупостях. Они извинились, отговариваясь, что не знали об этом. вчерашнее процессия шествие лодок — просто визит управляющего князя Физенского голландцам, а не религиозный праздник, как мы думали. о береге сказали, что ежедневно ждут ответа. Сегодня суббота. По обыкновению привезли провизию и помешали опять служить всеночную. Кроме зелени всякого рода, рыбы и омаров привезли, между прочим, маленького живого оленя или лань, за неимением свиней. Говорят, что больше нет. Остались поросята, но те нужны для приплода. С баниосами были переводчики Льода и Сьоза. Я вслушивался в японский язык и нашел, что он очень звучен. В нем гласные преобладают, особенно в окончаниях. Нет ничего грубого, гортанного, как в прочих восточных языках. Абониосы сказали, что русский похож будто на китайский. «Спасибо. Мы заказали привезти много вещей. Вееров, лакированных ящиков и тому подобного. Не знаем, привезут ли. Четвертого. Воскресенье началось по обыкновению обедней. Потом приезжали переводчики сказать, что исполнят наше желание» и отведут лодки дальше. Но только просили, чтобы мы сами этого не делали. Мы объявили им накануне, что, видно, губернаторские приказания не исполняются. Так мы, пожалуй, возьмем на себя труд помочь его превосходительству и будем отбуксировать. Вечер у нас был замечательный. Когда стемнело... Мы видим вдруг в проливе, ведущем к городу, как будто две звезды плывут к нам. Но это не японские огни. Нет, что-то яркое, живое, вспыхивающее. Мы стали смотреть в ночную трубу. Но все потухло. Видим только плывут две лодки. Они подплыли к корме, и вдруг...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 поблагодарил, когда они кончили, и позвал офицеров пить чай. Маленьких певчих напоили тоже чаем. Японская лодка, завидев яркие огни, отделилась от прочих и подошла, но не близко. Не Несмела и, вероятно, заслушалась новых сирен, потому что остановилась и долго колыхалась на одном месте.